Глава тринадцатая. Гулиона пришла на ночь глядя. Лена гневно смотрел на заспанную, растиравшую лицо дочь. Сегодня встать не может. Ты им всем веришь, да? Перебил Виктор. Кому ты веришь? Ты подумай, зачем это по телевизору показывают? Чтобы дураки верили. А кому? Усатому твоему верить? Я с военными работала. Хуже людей не бывает. У меня и дед, и дядя военный. Вот поэтому и ты такой. Какой? Сам знаешь, Какой? «Сведения, полученные от Дмитрия Якубовского, требуют незамедлительного вмешательства президента», — вещал телевизор. «Изменяешь ты родине, Лена», — сказал Виктор с чувством. Таня слезла с кровати прижав одежду комом, поплыла по гостиной, ногой задела ножку стола, отчего он зазвякал разнокалиберными банками, выставленными для близкого сливового варенья. «Полегче», — прикрикнула мать. Таня стояла под душем и чистила зубы. За ночь горе не притупилось. Наоборот, вернулась с новой силой, как бы посвежевшая. Таня подставлялась под воду, полоскала рот, выплевывала на себя, на живот и на лобок белесую пену, которую тут же смывала, снова водила щеткой во рту, задавая одни и те же вопросы. Как он мог, Егор? Предатель. Чертов предатель. А Ритка? Ну чем она лучше меня? Чтобы она его спидом заразила. Когда Таня вернулась из ванной, родители по-прежнему сидели перед телевизором. Кажется, их занимала только картинка, звук они заглушали своими голосами. А что? возмущался Виктор. Ему поручили разобраться, кто ворье. Он копнул немного и сразу чемоданы на них собрал. Чемоданы, Лен, всех на чистую воду вывел. Они струхнули, давай его топить. Сам ты вор. А кто он? Недавно ее мамаш показывали. В Курске на улице пивом торгует. Бабище в три обхвата. Такая, помнишь, старый лип у нас росла, которую ты в том году спилил. «Такой же толщины?» Таня, вымученно хихикнула от дверей. «Что встало?» — обернулась Лена. «В магазин иди, в доме хлеба нет». «Какого?» «Никакого. Купи батон, буханку, яиц десяток, деньги на холодильнике и спичек три коробка. Все время спички куда-то деваются. Три дня назад покупала, а снова нету. Ты куришь, что ли?» «Не курю». Выйдя на улицу, Таня заставила себя не смотреть в сторону дома Корневых. Точно за ней наблюдают, и ее долг пройти гордо. Однако на повороте не удержалась и, обернувшись, бросила мгновенный испытующий взгляд сквозь улицу. Красного опеля не было. Поддувал ветер, с жужжанием мелькали мухи, цеплялись комары. В небе, все еще высоком и голубом, темнели дымные облачка и слышался беспокойный рокот. Возле магазина лежала большая серо-желтая собака, которая дернула ушами, заворчала, подражая небу, и тут же успокоилась. На ступеньках в осколках багровела, как ковер подсыхающая лужи, то ли крови, то ли вина. Таня бочком вошла в магазин, где возле прилавка стояли покупатели. В белом платке прямая восковая баба Насти и мордастый дядя Боря, хозяин лошади Зорьки. Он часто катал детей на телеге. Польт наш продают под эти ёкарные почеши. Коттеджи», — рассказывал он куражливым голосом. Племянница в постсовете секретарша сама бумагу печатала. Со следующего, девяносто четвертого, будут коттеджи вместо поля нашего. «Не будет им счастья на несчастье», сказала твердо, как прокляла старуха. «Времена пошли, тушите свет. Кобылу мою чуть не свистанули. Дня три назад было. Я ее привязал у ворот и дома вздремнул. Проснулся, ржет. Думал, снится. я ржет. В окно смотрю, уже отвязали. Я как зару, Они побежали двое». «Кому-то, значит, конинки захотелось», и заметил заметила продавщица — Взвешивает три сосиски старухи. «Ты что, не знаешь, Рая, сколько лошадь стоит?» «Кто они хоть разглядел, Борь?» «Неа, спросонья. Да чего гадать? Цыгане. Наши, что ли, местные? Или наши, или навели других каких?» «Говори», — ледяным тоном приказала продавщица Таня, на нее не глядя, словно это она накратко. Таня не любила ходить в магазины за Раей. Продавщица почему-то обращалась к ней всегда недоброжелательно. «Покупки в пакете. До свидания». «Еще свидимся, дочка», — отозвался дядя Боря. Вышла и едва не наступила в багровую лужу, но, вовремя остановившись, спрыгнула бок, минуя ступеньки. Таня. Из тенистой зелени стол сто бревна, облюбованного локошнёй, взметнулась знакомая фигура. Собака гавкнула и вскочила. Раскатисто рыча и срывая нагавки, она нюхала воздух между ними, застывшей Таней и приближавшейся Ритой. Внезапный удар ветра нагнул вокруг кусты и деревья, и даже псина присела, скрипуче заскулив. Рита подошла вплотную. Лицо ее, подпухшее, было намазано ярче обычного и вдруг напомнило Тане пластмассовый цветок, который вечно стоял на подоконнике в школьном кабинете. «Что тебе?» — Таня отступила на шаг, сжав кулаки. Вместо ненависти она чувствовала только опасность и внутренне готовилась к отпору. Вероятно, Рита выследила ее, шла по пятам, а в драке победит. Надо бить первый, первый бить в этот алый, широкий, как будто уже раздавленный рот. — Что? — Не отнимай его у меня, — плачуще сказала Рита. У нее заплясал рот, заплясал подбородок, затрепетали ноздри, даже уши, кажется, зашевелились. Таня отступила еще на шажок и тихо выпрыгнула. — Подавись. — Где он? Рита искательно заглянул ей в глаза. — А ты поищи. Таня со зловещим артистизмом подмигнул ей и побежала, подгоняемая ветром. Она приближалась к дому, когда сверкающими гвоздями зачистили тяжелые капли. Открыла калитку, пронеслась по двору. Ася издала грустные блеяния, привязанные в огороде. Таня подскочила к козе, вынула клинышек, дернула за веревку в сторону сарайчика. Коза упиралась. Таня пыталась подтолкнуть ее, взяв за бока, но, остриженной намокшей, коза скользила под руками. Забежав вперед, Таня сжала ее за рога и, превозмогая сопротивление, с ощущением, что тянет деревце, которое вот-вот вырвет с корнем, втащила в загон. Родители обедали на кухне, из точки на стене, слушая радиопарламент. Таня положила буханку на стол, налила тарелку супа. «Мать в Москву уезжает», сообщил Виктор. Кларк слепухина позвонила, заболела. «Подменить ее надо», быстро сказала Лена, не глядя на дочь. «Пообедаем и поеду». «Сколько раз ты ее уже заменяла?» вздохнул Виктор. «Второй раз». Некому ей больше позвонить, как будто не знаешь, что тебе из-за города переться. У нас отношения хорошие, почему не помочь человеку? Если не на работу едешь, лучше сразу признайся. Не веришь, позвони в аварийку. За окном все уже было седым от густого ливня, который звонко дребезжало стекло и шорохом молотило огород. Виктор захлопнул форточку. Шорох стих, звон остался. вела радиопередачу Танина тезка по фамилии Иванова, говорившей четким и ободряющим голосом. Это был высокий голос Юнги, слезшего с мачты, рапортующего об увиденной полосе земли. Глушь, что ли, не пойму», — сказал отец с надеждой. «Прям больно надо», — сказала мама. «Гроза». Если Виктор был на работе, Лена никогда не включал ни телевизор с парламентским часом, ни радиопарламент. Но при нем радио слушала, даже увлеченно перекрывая голос ведущей своим. За окном блеснула серебристо синяя молния, похожая на взлетевшую в вышину волшебную рыбину. Не горбись, доча, сказала Лена, спина кривой будет. Я не горблюсь, и хлеб, не ломай, нож возьми. Виктор поморщился, косясь на радио, мол, не мешайте слушать. Раздался гром, оглушительный просторный эфир захватили хрип и шорох. Спустя три секунды Иванова вернулась, как ни в чем не бывало. С романтическими паузами она пересказывала постановление Верховного Совета в поддержку российского флота в Севастополе и особого статуса полуострова Крым. Потом, окруженная помехами непогоды, она заговорила о происшествии в Белом доме. У депутата Константинова взломали кабинет и похитили документы. «Сам, небось, напился и не помнит», — поняла Лена. «Что ты брешешь? На тебя насмотрелась. Забыл, как на радостях паспорт потерял?» Потом Иванова рассказала о судебном иске мэра Москвы Лужкова к лидеру комсомола Малярову, заявившему «Лужков мафиози, у него это на лице написано». «На лице», подхватил Виктор, довольно посмеиваясь. «На орехе. «Ты себя в зеркало видел? А если бы про тебя такое сказали?» «Разве я жулик? Я ученый вообще-то. Это я теперь должен под землей ползать, чтобы вас кормить». Лена встала, подняла сковороду и принялась накладывать в мокрые после супа тарелки рис с тушенкой. В эфире появился митрополит Кирилл, говоривший въедливо, как бы обсасывая каждое слово. Он благодарил парламент за постановление против сект. Следом возник артист Бурляев. Сквозь отдаленный походный марш барабанов и труп он гортанно и громко, точно полощет горло, читал стихотворение Пушкина «Клеветникам России». Лена убрала тарелки в раковину, разлила чай по чашкам, выставила коробку овсяного печенья. Передача закончилась, и сразу началось обычное радио России, врубившее песенку, исполняемую лихими молодецкими голосами. «Нам запоры нипочем, вышибаем дверь плечом, русские идут!» «Издеваются?» Виктор повернулся вместе с табуретом и погрозил кулаком то ли радиоточки, то ли ливню. Лена в коридоре, согнувшись, уже натягивала резиновые сапоги. «Хочешь, провожу», — сказал он неуверенно. «Бесиди, куда тебе?» Она вжикнула молнией куртки, зашуршала полиэтиленовым дождевиком. «Побежала. Электричка через десять минут. Тань, посуду помой. Козу подоите. Ну все, два. «Осторожней!» — крикнул Виктор и вскочив приник к окну. За стеклом сквозь брызги воды промелькнула темная голова жены в прозрачном капюшоне. Потом он заперся у себя наверху и до Тани долетел сердитый железный стук. Она хотела забыться телевизором, щелкая каналы, Но думала думал о Егоре, сильном и свободном, скотине полной. Лучше бы он меня убил. Экран телевизора начинал расплываться. Почему-то она думала о двух ртах, розовом, жадном, чудовищным Егора и Риткином, который безобразно накрашен и красив. Их рты подходят друг к другу, а мой рот – у урод, думала она, пальцем ощупывая маленькое сердечко своего рта. Отец спустился, напомнил. Ужин готов? Она пожарил яичницу, нарезала помидоры с огурцами. Когда сели за стол, он спросил, почему посуду не вымыло. Я вымою. Пап, Аюшки, а чем ты там гремишь? Вещь одну делаю. Какую? Важную вещь. Твой папа все умеет. Мне время дай, я танк соберу. Жизнь такая у нас сейчас опасная. Куда Россию ведут, знаешь? Куда нас всех ведут? На убой, вон куда. Предупрежден, значит, вооружен, я так считаю. Козу доить будем? Тихо спросила Таня. Дождь кончился, она сошла по мокрому крыльцу в сад, виновато блестящий на прищуренном солнце. Вывела Асю, оттащила через грязь на веранду. Подоили быстро, и снова со второго этажа раздался решительный стук. Таня легла, как обычно, в гостиной и долго не могла заснуть, перебирая в памяти свое горе. Она проснулась, словно бы кто ее толкнул. Не сразу поняла, где находится. Голубые блики пульсировали на стенах и потолке. «Что это? Молния?» «Убили?» – заорал мужик. «Убили, блять, убили!» – заорал другой. «Увезли? Увезли!» Сильная вспышка озаряла темноту. Стол, шкаф, телек, икону в окладе. Шевелились тени, в распахнутое окно врывались крики голоса. «Долго вы ехали!» «Кто звонил? Ты?» «Я? А что, убили точно?» «Нет, мать твою, ранили!» «Слышь, женек, мы все говно, а ты ментом стал!» Свет метался по какому-то заданному плану, яркий и нереальный. «Долго вы ехали», — Таня узнала возбужденный голос соседа Никиты, работавшего сторожем в Правдинском доме отдыха. «А я ночами дышу. Иду, он лежит. Зажигалкой посветил». Голубой свет рябил, скользя круговым движением. Вся гостиная скользила по кругу. «Застрелили? Ну?» «Застрелили, точно? Да пошел ты нахер!» Таня на дрожащих ногах подскочила к окну, высунулась. Милицейский козел стоял под безмолвной мигалкой, которая вращалась, отражаясь в лужах. Возле машины темнели несколько силуэтов. Утром к ним заглянула и холодец, и сказала стреляющей птичьей скороговоркой: «He was killed, do you understand?», обращаясь к Тане, делая страшные глаза. В это время как раз вернулась от дежуре Флена. «Мама, Янса убили», — встретила ее Таня с порога. Господи, твоя власть, выдохнула мать и шалела, легонько хлопнула себе по лбу, словно воображая удар пули. Горестно обнялась сыды и пошла наверх отсыпаться. Иду, дышу, рассказал Виктору через забор сосед, к которому днем опять приехала милиция. Дай, думаю, курнул». чиркнул, смотрю, темнеет. Посветел, а у него башка в кровище, вся башка пузырь кровавый. Янса застрелили возле собственного дома, с близкого расстояния. Никто не видел, что случилось, но, возможно, он знал, убийцу подпустил к себе в темноте, поэтому хватило одной пули. Несколько дней поселок гудел. Такого убийства здесь еще не было. По слухам, хоронили в Москве. Макуриха, соседка кирпичного дома с темной крышей, сама жительница бревенчатой избы, похожей на древесный гриб, рассказывала, что вдова приезжала один раз, неделю спустя – одна. Приехала поздно, и всю ночь окна дворца горели. С рассветом в тумане она завела мотор и долго стояла возле гудящего авто. Села в машину, растворилась в тумане, а дворец остался пустовать.